Глава восьмая. Постепенно ускоряясь, я углубился километров на десять вглубь сферы. Время летело удручающе быстро, а кругом как было нагромождение ажурных каменных конструкций так и оставалось. Разве что солнечный свет на такую глубину уже не проникал, а мощный луч нашлемного фонаря казался удручающе слабым в этом царстве камня и тьмы. Мне с огромным трудом удавалось по бороться с кушанием и немедленно вернуться назад. А еще со временем я заметил, что внутренности этой штуковины здорово давят на психику. Нет, у меня больше не было приступов страха высоты. Просто почему-то менялось ощущение времени. В какой-то момент я понял, что без часов просто не смог бы контролировать его ход. Тогда я активировал таймеры информационной системы скафандра. и настроил их, чтобы давали звуковое оповещение каждые 15 минут. Стало немного легче. Но все равно. С головой происходили странные вещи. В какой-то момент мне стало казаться, что внешний мир, тот, что лежит за пределами сферы, нет, он не исчез, но как-то вдруг разом потерял значение. Масштаб и глубину. Стало казаться, что на громождении каменных структур есть настоящий мир. Подлинная энергия. Здесь и сейчас, который и называется жизнью, а все, что происходило раньше, просто подводило меня к этому моменту. Это ведь счастье – плыть в вечной тишине и гармонии. Разве что свет мешается. Зачем я его включил? Ума не приложу. Глупо как-то. Я уже потянулся к выключателю. но в последний момент титаническим усилием воли сбросил морг, трясущимися руками схватился за ближайшую колонну и собрался, чтобы лосил рвануть в обратную сторону туда, куда указывал инерциальный датчик. Но в этот же момент у меня словно пелена с глаз упало. Я вдруг увидел, что пространство между каменными колоннами и арками оно вовсе не пустое. В местах пересечения плоскостей висело что-то отдаленно похожее на виноградные гроздья, скопление темных, глянцевито поблескивающих пузырей. Я настроил фонарь на максимально узкий луч, чтобы попытаться на расстоянии разобрать детали. Наверху скопления пузырей становились более редкими, а вот внизу, напротив, их плотность росла. Кое-где, далеко под ногами. Отдельные скопления пузырей начинали сливаться в сплошную массу, обтягивающую каменный каркас странного образования, внутри которого я находился. В какой-то момент мне даже показалось, что масса внизу начинает разрастаться, как черная пена, и вот-вот оттуда начнет подниматься волна, сметая все на своем пути. Но, конечно, это была только иллюзия, хотя в этот момент мне впервые за очень долгое время стало по-настоящему страшно. Сильнее всего пугала полная неизвестность, абсолютное непонимание того, что я видел. Я так привык к тому, что в космосе часто встречаются люди, обычные люди с более-менее обычными человеческими технологиями, пускай выросшие на разных планетах, что начал забывать, насколько до сих пор мало знаю. Учитывая недавнюю психическую атаку непонятной природы, я принял решение больше не рисковать. Не все тайны стоит разгадывать любой ценой и во что бы то ни стало. Я хотел домой. Я надеялся увидеть отца и мать. Да что там? Встречи с Катей я бы тоже обрадовался. Кто знает, может у нас что-нибудь и получится. И вся эта пузырящаяся ерунда совершенно не стоит того, чтобы всего лишиться. Я осторожно прикоснулся к ближайшей балке, чтобы замедлить продвижение внутрь конструкции. Меня немного закрутило вокруг своей оси. Я развернулся и обнаружил, что ближайшее скопление черных пузырей совсем рядом, буквально перед моим носом. Некоторые из них были совсем небольшие, сантиметров десять в диаметре, но встречались и огромные, до трех метров и даже больше. Осторожно, стараясь не задеть пузыри, я продолжил разворот, чтобы с подручнее оттолкнуться от ближайшей колонны. И как раз в этот момент поверхность ближайшего пузыря пошла мелкой рябью. Я замер, боясь вдохнуть, а пузырь начал меняться. Его непроницаемая оболочка стала будто бы истончаться, терять цвет, до тех пор, пока не стала совершенно прозрачной. То, что находилось внутри, очень вероятно, когда-то было живым. Только совершенно не похоже мне на одно известное мне существо земное, марсианское или даже венерианское. Это был странный комок сжатых серо-коричневых щупалец, усеянных какими-то полупрозрачными линзами. Сверху у этого комка было что-то вроде двух зеленоватых мешков, наполовину наполненных блестящей перламутром субстанцией. Сделав несколько снимков встроенной в скафандр камерой. И сняв видео, я собрался было продолжить подъем, но в этот момент все остальные пузыри на ближайшей ко мне грозде начали мутнеть. В каждой из этих емкостей сидело по существу: некоторые чем-то напоминали насекомых, некоторые моллюсков, но большинству никакой аналогии подобрать не удавалось. Мне совершенно не понравилось, что пузыри отреагировали на мое присутствие. Наверное, будь я ученым, скажем, биологом. Происходящее вызвало бы у меня живейший интерес, и я бы старался запечатлеть как можно больше. Но я был всего лишь фитнес-инструктором и, пожалуй, военным, с учетом службы в ВДВ и в марсианской гвардии. Единственное, что меня интересовало, это как бы самому не оказаться в одном из этих пузырей. Уже напрягая мышцы для мощного рывка, я бросил быстрый взгляд на ставшую вдруг прозрачной грость. Прозрачные пузыри с разными тварями внутри пришли в движение. Я застыл. Почему-то показалось, что если резко рванув вверх, меня накроет лавина этих пузырей, и один из них меня поглотит, чтобы я также висел в этом бесконечном лабиринте среди других тварей. Я снова начал бороться с собой, со странным психологическим давлением, которое это место оказывало на случайных путников вроде меня. мне даже удалось войти в супер режим. Эмоции ушли, голова заработала быстро и четко. И как раз в этот момент пузыри вытолкнули откуда-то из недр своего собрата, внутри которого находилась вполне земная на вид девушка, темнокожая, очень красивая, совершенно обнаженная. Оценивая ее красоту, я снова замешкался. а мозг тем временем продолжал бесстрастно работать с информацией, фиксируя все происходящее. Я заметил, что ее грудь начала двигаться за секунду до того, как она открыла глаза. Девушка взглянула на меня своими глубокими, карими глазами. Ее взгляд был совершенно осмысленным и, пожалуй, немного смущенным. Она слегка улыбнулась, неловко прикрывая груди руками. Потом посмотрела по сторонам. Ощущение легкой неловкости на ее лице сменилось сначала растерянностью, потом ужасом и, наконец, паникой. Внутри своего пузыря она подплыла к прозрачной стенке и замолотила в нее кулаками. Я видел, как она заходится в беззвучном крике, а мозг сам подсчитал объем пузыря. Тщетно попытался обнаружить хоть какие-то средства жизнеобеспечения и выдал неутешительный итог. полностью активном состоянии, тем более в панике. На том запасе кислорода, который, видимо, есть внутри пузыря, девушка проживет еще минут пятнадцать, не дольше. Конечно, я не мог ее бросить. В том, что это именно девушка, человек, у меня сомнений не было. В суперрежиме я считывал ее поведение, анализировал реакции, зрачки, микро капилляры на коже, мимику дыхания, пульс. Все это подделать невозможно. Точнее, возможно, наверное. Но копия выйдет сложнее оригинала. Доли секунды ушли на просчет вероятных вариантов действий. По всему выходило, что успеть можно, если схватить ее прямо сейчас вместе с пузырем, и делать рискованную калибровку, продвигаясь к земле. Вопросов все еще было слишком много. Удастся ли отделить один пузырь от остальных пузырей? защищает ли он от радиации и перепадов температур? Как Тюрвинг отреагирует на дополнительную нагрузку? Единственный способ получить ответ сразу на все — это начать действовать. «Я больше не мешкал». Вопреки опасениям, пузырь легко отделился от общей массы. Пока я доставал его, в какой-то момент лицо девушки оказалось совсем рядом с моим. Она продолжала кричать, и теперь, благодаря связи с пузырем через оболочку скафандра, Я даже мог расслышать отголоски ее крика, но времени на то, чтобы попытаться ее успокоить, не было. Счет шел на секунды. Я обхватил пузырь руками и ногами, прицелился и, стараясь попасть в максимально длинное пустое пространство, нажал на спусковой крючок. К тому моменту, когда мы оказались возле поверхности ажурного планетоида, калибровка была практически завершена. Но снаружи нас ждал такой сюрприз, что я снова чуть не вылетел из режима.